Глава двадцать восьмая «Разборки в замке продолжались бы еще долго. Я покосилась на короля. У меня у самой уже было ощущение, что я вот-вот упаду в обморок. И желательно в кому на длительное время. Мы уже унесли его тело», — продолжил стражник. «Простите, ваше величество». И тут же все стражники кинулись на колени. «Как вы могли?» — возмутилась внезапно Феона, но Фелонг кинул на нее взгляд, и та умолкла. «Феона». Я сам разберусь со своей стражей. Я что-то не помню, чтобы назначал тебя начальником моей стражи, сказал король. Простите, ваше величество, Фиона опустила голову. Филонко вновь посмотрел на неё продолжительным взглядом. Мне же её ни на грамм не стало жалко. После тех потрясений, что я пережила за сегодня, мне уже достаточно. Встаньте, прозвучал приказ в сторону стражи. Мужчины поднялись. Вы на сегодня отстраняетесь от службы. Ваше величество, Вперёд вышел дворецкий. Вы позволите мне поднять несколько стражников с дневной смены? Седовласый старик выпрямил свою осанку и поднял надменно голову вверх, при этом всем своим видом демонстрировал некую покорность королю. Нет, пока что это не потребуется, ответил Филонг. Сколько стражников сейчас без сознания? Пятеро, ответил стражник. Я бы загордился с Эвером. Отличный боец. Как же жаль, и всё из-за меня. Я сжал руки в кулаки. Нельзя было его подставлять. Теперь я буду корить себя за это всё. Но может ещё есть надежда, что он жив? Стражники же сказали, что тела нет? Нет тела нет доказательств, что он мёртв. Стражники вновь поклонились королю. Его решение неоспоримо. Следовам Филонк отправил принца Азура спать. Остались лишь несколько служанок, пара стражников, которых всё же король решил задержать. Защита как никак нужна. У маленького принца своя охрана, так что за него можно было не волноваться. Зато оставались в покоях всё ещё я и Феона. Та и вовсе кидала на меня уничижительные взгляды. Ну а что поделать? Его величество решил меня оставить, так что она ничего не могла сделать. Но теперь моё волнение перекинулось и на Димитра. Он успел сбежать или нет? Я нервно сжимала свою руку. Всё в порядке? спросил Селонг, кинув на меня взгляд. Я кивнула, вроде как да. Наверное. Я не знала. Паника вновь едва не захлестнула меня. Всё хорошо. Малой, скорее всего, успел сбежать. Ваше величество, сказала Фиона, подойдя к королю слишком близко. У меня даже немного закололо в груди. Да, едва не рыкнул на неё Филонг. Прошу, оставьте меня с вами, вы слишком напряжены, сказала она елеиным голосом. Я же густо покраснела. Филонг кинул на меня взгляд. Эй, я с ними в таком непотребстве участвовать не собиралась. Господин Вертин, сопроводите её. проигнорировал женщину Филонкой и кивнул в мою сторону в гостевые покои. Дворецкий кинул на меня взгляд. Мне даже на секунду показалось, что в его глазах мелькнул страх. Ваше величество, позвольте мне сказать, начал дворецкий. Я ещё раз повторяю, что цвет глаз не решает, сказал Филонг. Эта женщина смогла разбудить меня. Если бы она хотела меня убить, то сделала бы это раньше. И служанку ей выделите. Марусю вставила я. Её из-за меня уволили. Филонг с недоумением посмотрел на меня. А, ну да, он же не может знать, как зовут каждую служанку в его замке. Выделите служанку, повторил Филонг. Да, ваше величество, поклонился Вертин. Я кинула взгляд на короля. Тот задумчиво посмотрел на меня, будто решал в голове что-то для себя. Я последовала за дворецким. Хоть страх и не покидал меня, но из всего этого стало понятно, что Филонг все же остался в своих покоях вместе с Фионой. Напряжение у меня так и не исчезло, когда мы вышли из покоев. «А Марусю вернут?» – спросила я Дворецкого. В коридоре было только двое стражников, которых оставил король. Они покосились на меня. «Ты бы о себе лучше думала», – выдал Вертин. «За тобой будут следить с удвоенной силой. Если ты что-то попробуешь сделать с его величеством...» Я не собираюсь с ним ничего делать, перебила я невежливо. Вы меня совершенно не знаете. Понятно ваше беспокойство, но оно того не стоит. Вы сами видели, что его величество привёл меня в замок в первый день. Вы голубоглазая, и этим всё сказано, ответил господин Вертин. Наше счастье, если вы прихоть его величества, но для всех в замке вы опасность. Насчёт Маруси я верну её завтра в замок. Сегодня вы одна. Я едва не захлопала от радости, но почувствовала лишь усталость. Мне не спорить не хотелось, ни что ли бы ещё. Просто хотелось, чтобы этот дурацкий день закончился. Хорошо. Хотелось спросить насчёт Димитрова, но я не хотела подставлять Конюха. Стражники сказали, что больше никого не было, значит, был шанс, что Малой успел ускользнуть из замка. Вот зря он вообще пошёл с нами. Зря вообще спасал меня. Покой мне выделили небольшие. Всего лишь комната с кроватью, шкафом и столом. Мне и этого было достаточно. Потому что сил хватило лишь плюхнуться на кровать и обнять подушку. Я отгоняла от себя хмурые мысли. Да, я была виновата в том, что случилось с Сайвером.